Иванушка-дурачок, он же царевич. Добрая душа, святая простота. Отличительные признаки. Третий сын. Кстати, прозвище «дурак» родители в старину могли дать ребенку нарочно, чтобы отвлечь внимание нечисти. Зачем нечистой силе нужен какой-то там дурачок? Она себе получше найдет, а этого похищать не станет. «Дурачок» — это сегодня слово обидное, да только в старину значило совсем другое, что наш герой ума еще просто не набрался, молоденький очень, зато хитрости и коварства в нем не на грош. Нужно для батюшки лекарства добыть, Иванушка первый, красавицу из плена вызволить, он тут как тут, последний от себя оторвет, всех пожалеет, всех накормит и обогреет, и кошку драную, и волка серого и птицу хищную, и лягушку болотную. Случаются, конечно, и казусы. Скажут Иванушке, например, дверь стеречь, а он взвалит дверь на плечи и отправится с ней по лесу гулять. И дикие звери его выручают, и царевны души в нем не чают. Даже баба Яга, глядя на Ивана, добреет, дарит ему волшебные клубочки да коней в помощь. Потому что доброе сердце — привлекательнее всего на свете. И в конце сказки, пройдя все испытания, Иванушка непременно станет настоящим царевичем, повзрослеет. Неспроста ученые считают, что в сказках про Иванушку можно найти следы очень древних обрядов, которые должны были проходить юноши, чтобы стать воинами. Выжить в лесу в одиночку, метко стрелять, хорошо плавать. Найти общий язык с духами-покровителями племени. Хобби. Игра на балалайке или гуслих-самогудах. Внешний вид. Растрепанные волосы, чумазые щеки, лапти, заплатанная рубаха или кафтан. И непременно улыбка до ушей.